Глава 3. Глобоворот. Утренние сумерки пахли гарью и тухлой рыбой. Отец сидел на верхушке дюны, закутавшись в палантин и искал рабочие частоты, но пелингаторы только трещали. Ни родного активыара, ни даже карминской речи. В этом море больше не было волн. Мы с Чиджем доедали бобовые галеты и впитывали первые карминские холода. Дневное белое солнце, алебастро, едва пробивалось сквозь ледяной купол. Я проследил за мамин взгляд в небо. За ночь вся вода с поверхности планеты поднялась вверх и застыла одним толстым мутным слоем. Где-то там примёрзла наша река. И тут неосторожный корминец, которого унесло вслед за бедоном. Первая смерть, что я видела. Папа оживился и вскочил. Не пойму, чёрный дым. Местные. Пёстрый шар катился вверх по бархану, а за ним чедило, как от пожара на свалке покрышек. Я пригляделась. Шар толкал гигантский навозник. Весь белый, он катил пёструю сферу по дюне, двигаясь задом вниз головой. Из пасти у него валил угольно-чёрный дым. "Безумии", выдохнул папа. "Пустынная баржа. На них ездят местные бедуины, дюнкеры. В этом шаре их прессованный скарб. И верно, от комка то и дело маторивалось барахло, и пеший карменец палкой цеплял потери и лепил на место. Ещё пятеро качались на приподнятом заду безувия. Мы уже чуили горючий смрад их табора. Возле шара бежала в развалку стайка зверей с непомерно длинными клювами. Так, себе гости, пробормотала мама, отмахиваясь от дыма. Эмбер, собери рюкзаки. пока еду не закоптила и синдикамы спрячь от греха подальше папа сунул мне приборы одна рация выскользнула у меня из рук ударилась о гальку пискнула и в трескучем эфире полилась чья-то речь я не сразу поняла что это не карминский и озадаченно пялилась на прибор пока отец его не схватил Эзерглёс, язык насекомых. Их волна, что ли? Как так? Я ничего не делала. Он упал. Ты что-нибудь понимаешь, Уитмос? Спросила мама. Да ни слова. Но тут синдиком умолк на секунду и тем же голосом заговорил по-кормински. Чары. И мы уйдем. И мы уйдем. Его не слишком хорошо владел языком, а речь была сильно искажена акцентом. За каждого щерас сто... 100 пиц цистерну воды. Папа задыхался от гнева. Они ищут пауков, дают вознаграждение и обещают покинуть Кармин, как только им выдадут всех нас. "Так давно интересно они это транслируют", прошептала мама, и мы посмотрели на бедуинов. Нам как раз туда, откуда они катятся. Встреча была неминуема. "Чидже, лезь ко мне на спину", скомандовал папа и привратился. Мама закинула на себя рюкзак и последовала примеру папы, а вот я замешкалась. Может, мне надо их пугать, а? То есть мы как будто уже против них, как будто угрожаем сразу. Амбер, прикрой нового мама. Деликатничить будешь, когда они закатят тебя в шар вместе с барахлом и приволокут к эзеру. Дёнкеров встречали золотопряд, чёрная вдова и зеркальный паук с мальчиком на спине. Мы припали к камням, надеясь до последнего, что табор пройдёт мимо. Но дым приближался, и вот уже навозник закатил свой грязный шар из крученного и мятого белья на ближнюю дюну. Зверьки с клювами не отставали. Безувий чихнул облаком Гарри, как древний паровоз, и с его белого зада посыпались карминцы. Их было трое. Да две тетки остались наверху и следили за нами оттуда. три цестерны воды. А, нет, четыре, пересчитал нас дюнкер. Слыхали новости? Он широко улыбался, но только не глазами. Мы отползли за папину спину. Слыхали, слыхали, идите своей дорогой. Да ты не бойся, тараканы вас живьём требуют. Ха -ха -ха -ха Он заржал, тряхнув гривой красных шнурков. Эзерлгод Ничего вы не получите, только вслед за нами у них в трёме пропишитесь, дайте пройти по-хорошему. Иначе что? Развязно огрызнулся корминец, доставая въедной рыбацкий нож. Послушайте, я бу...» мелкие зверьки загалдели, перебивая папу. А вступили морду на возника и поочерёдно пихали клювы ему в рот. Зверь кормился из ихзоба, воняло машинным маслом и дизелем. Дышать рядом с беззовием стало просто невозможно. Ладно. Выкладывайте, ряхнул другой кормилец. Простите. Проезд, говорю, платный. Выкладывайте, что у вас там есть. Нос ото зверки уже совали любопытные клювы в рюкзаки. только немного консервов, совсем чуть-чуть. Папа отгонял попрошаек клоцея хилицерами. И полудохлые сидикомы. Без них нам не выйти из пустыни. Нечем мне с вами поделиться, дайте пройти. Папа боялся упомянуть бункер полный щеров. Ради четырёх пауков в корминце может и не пошли бы на риск. А вот ради нескольких десятков Половина всего, что есть, и проваливай. Процедил третий дюнкер. Они подошли ближе. Я вскинула клыки, которыми ещё ни разу не пользовалась по назначению. Твердили, что мой токсин слишком опасен. Корминец дёрнул с маминой спины рюкзак, а второй ударил мне рукоятью ножа по хелицере. В ответ я вцепилась клыками в тентакль, но яд брызнул впустую, щупальца были слишком твердые. Мама рядом воевала за свой рюкзак, но ловкий грабитель отрезал лямку. Папа увернулся от третьего дюнкера и бросился на помощь. Корминец полоснул его лезвием по ноге, но тот час же взвизгнул. — Стойте! Это бумеранг! — заорал он, катаясь по песку в крови. — Зеркальный действий, маг, стойте! Его товарищ держался за подбитый глаз, а другой продырявил себе ногу, прежде чем разбойники сообразили, в чем дело. Любое ранение, причиненное отцу, мгновенно возвращалось нападавшему. — А мы по-хорошему просили... Закрывая нас серой головогрудью, прошептал папа: "А моя Эмбер за мной". Мы втроём кинулись на утёк вниз по дюне. Бежали без оглядки, хоть папа и хромал на три ноги. Одну прострелили, две порезали. Свой рюкзак он потерял в потасовке. "Ты ранен, пересядьчи же ко мне", крикнула мама. "Никогда". Они, похоже, решили проследить за нами. От страха я еле удерживала облик имаго. Неприспособленные к пустыне лапы вязли в мелких камушках. 3-4 дюны спустя мы добрались до берега и глядели вниз с глинистого обрыва, скользкого и блестящего. Судя по налипшим ракушкам, граница воды была совсем близко. Вчера сегодня дно ухнуло вниз метров на 10. Сколько ещё до пологого спуска? спросила мама, тревожно оглядываясь. Он должен быть где-то рядом, бурматовал отец. Корминцы бодро катились на своём навознике. Безовий разгонялся нехотя, под ударами погонщиков он больше распускал дыма, чем действительно бежал. Надо спускаться прямо здесь, мама свесила передние лапы с обрыва. Мая, ты что? Бежи мы искать нормальный берег. Если мы полезем, где удобнее, они спустятся тоже и проследят до самого бункера. Она нащупала выступ и перенесла вес тела вниз. Теперь легче было туда, чем обратно. Мам, мама! Чидже соскочил с папиной спины, припадая к самому краю. Мама была права. Уйти от преследования можно было только так, а не иначе. Я решила, что полезу второй и ждала, когда она доберётся до дна. Папа подсказывал, где выступы. Мама была на середине пути, когда небо загудело. Прочь от обрыва, эзеры атакуют. Папа вскочил и обернулся человеком. Он потащил Чиджи за шкирку, но тот вцепился в камни и кричал, что без мамы не пойдёт. Вдаём мы утащили его за холм. Дёмкеры тоже испугались воздушной атаки. Они бежали обезовее и отбросил кульс барахлом. Насатые зверьки раскудахтались и тыкались клёвами в песок. Над нами сверкали карминские искры. Они гоняли громадную стальную сороканожку. Ата лавировала под ледяным куполом, теряя воздух в сотне пар закрылков, как сколопендра. Гломерида, прошептал отец. Эмбер, ты что? Ещё паук? Ой! Трёхметровая чёрная вдова очень уж привлекала внимание, и я превратилась. Чиджи весь трясясь, боялся плакать навзрыд. Конечно, мама там на скале не могла обернуться прямо сейчас, иначе упала бы. Мы надеялись, что ее полосатое тело незаметно с неба на фоне глины. Получив разряд из-за рельсотрона, гламирида захлебнулась гулом и рухнула на середину реки. В момент удара она свернулась баранкой, отскочила от земли и, как ни в чем не бывало, взлетела. Что? Неужели внутри кто-то остался живой? — Я не знаю. Карминские скриллы развернулись и пошли в лобовую. — И вот один пропал. Засвистело нестерпимо и в середину русла ударило. Сила была неистовая, тряхнула ближние дюны, не обошло и нашу. — Ляг! — заорал папа. Но мне нужно было увидеть, куда упала скрилла, заделали берег. — Там мама! — Ляг на землю! — Ляг на землю! Мы поняли сразу, это не выстрел. Это рухнул карминский штурмовик. Эзерову не зачем было тратить бомбы. Они лепили их из кораблей противника, как шарики из фольги. Поподкнул нас двоих лобами в список. Не двигаться, поняли оба. И туда и обратно. И пополз к берегу, чтобы глянуть, как там мама. Гломерида Эзеров Заходило на новый круг. Корминский штурмовик отстреливался, но одна его сторона вдруг начала мяться, корёжиться сама по себе. Его задело. Скрилла наклонилась, начала падать прямо туда, где висела мама, куда только-только успел добраться папа. Свист падения резал слух. Я зажмурилась. Внезапно свист поменял тональность. Дюны тряхнуло. Нас с Чидже присыпало галькой от макушки до пояса. Когда мы откопались, вокруг стояла тишина, и шпионский гломериды нигде не было. Она улетела во всеясе. По всему берегу валялись тряпки, ветaş. Это шалаш с барахлом бедуинов развалился от ударной волны. Утёсок, к которому нёсся подбитый штормовик, обвалился и съехал в русло, но самого корабля там не валялось. Как же так? Он должен был расколоть весь берег. Эй, вы где? Мамин голос. Она соскользнула на дно русла вместе с глиной. Папа, Чиджи и я легко сползли по обвал вниз. Гравий в дюнах здорово нас поцарапал. Но всё-таки мы остались живы, даже сохранили все лапы и могли наконец перейти реку. В метрах в 200 от спуска зияла воронка. В центре неё, как жемчужина в устрице, лежал шарик всё, что осталось от сквилла. Получается, эзеры выстрелили ещё раз. Секунды за две до того, как она прихлопнула бы маму с папой. Тогда Сквилла коллапсировала и сменила траекторию падения. Такая вот вышла ирония. У нас остался один рюкзак на всех. Мой. Мы пересекали русло по вязкой тени. Ноги чавкали, путались в водорослях. Тут и там валялась мертвая рыба, та, что не взлетела с водой. Я боялась нахмуться на утопленника, но на пути встретились только останки парома, ходившего здесь до всего этого. До другого берега было рукой подать. Коравкаясь вверх по глине, я вдруг превратилась в человека и ухватилась за грязь бледными пальцами. Всё. Сели мои батарейки. Мама подтолкнула меня сзади, и я рухнула на холодную гальку. Ещё хочу. Нам с братом достались последние два питательных батончика. Родители мучились синдикомы, из которых упорно лились щедрые посулы эзеров в обмен на наши шкуры и ничто иное. Воняло чем-то едким. Было пасмурно, зябко, но кое-где сквозь небесную твердь пробивались лучи. Смотри, радуга, прошептал Чиджи. Где-то далеко грохотало. Всякий раз я представляла, что это падают сжатые исквилы, потому что из всей войны знала пока что только два характерных звука: рёв воды и удары кораблей о землю. Представлять-то было попусту нечего. Чидж же приставал с одними и теми же вопросами. Ну что, слышно? Слышно, пап? Тут плохо пахнет, мам, мне холодно. Я не напился. А никто не напился вдоволь. А ведь мы уже долго были в бегах. Ну, тогда для меня этих часов 15 значило долго. Новый удар прогремел в унисон со щелчком синдикома. А, говорит. Впрочем, пели прощерски. Это ж вытма слал. Нам нужны координаты булки, а мы где-то рядом. Сколько вас? Трое взрослых и ребенок. Корминцы есть поблизости? Нет, уже нет. Я пеленгую. Синдеком ругнулся на батарейку, но пискнул и мигнул. Вы почти на месте. Ободрили на том конце. Осталось только лощину пересечь, и я вас встречу. Передаю координаты. Запоминайте. Через минуту сработает автоудаление. Спасибо. И еще, Лау. Поспешите. Ночью в этом секторе рванул нефтехимзавод. Ветер несет токсины к реке. У вас респиратор есть? В синдекоме кончился заряд. Дюжина зефиров из моего рюкзака хватило на час. Потом мама порвала палантин на широкие полосы, окропила из термоса и приказала нам закусить их хелицерами. А Чиджи она обмотала нос и рот. Воняло тем гаже, чем дальше мы двигались. Брат заходился кашлем. Скоро лощину заволокло тяжелым оранжевым дымом. Он зателся по камням и оставлял на них кислотные разводы, танцевал и вертелся по дюнам. От его яда и смрада ломило ноги, слепли глаза, всё тело горело. Я тащилась всё дальше и дальше от родителей и в конце концов скинула паучью личину. От жирной пыли слипались ресницы, не в силах даже стоять, я привалилась к запачканому кислотой холму. Мама, пропипела я в туман. Мам. Это было невозможно, но Амайя услышала и вернулась. Чудо, которым папа восхищался уже 19 лет в нашем огромном доме. Мама всегда первой слышала, когда было нужно детям. Бункер уже рядом, Эмбер, ну давай. Давай. Никак. Ещё минуту. Не секунды. Бафа заметил нас и тоже вернулся. Видимость сокращалась. Рыжая тьма и газы сжимали горло. Оставайтесь тут. Отец сразу понял, что подгонять мой полудохлый трупик бессмысленно. Я поднимусь на холм, там этой дряни поменьше. Может, может оттуда видно лучше. Они с Чиджем уже были наверху. Когда куча, под которой я сидела, зашевелилась, затряслась под нами земля, посыпались гладкие камешки, и папа скатился с холма. В испуге мы отбежали подальше и увидели, как целая гора гальки заворочилась в маслянистом тумане. Глобоворот. Догадался папа и сверкнул глазами. Это и есть бункер Эмбер. и его нашла моя умница